Глава восьмая. Разве? Я моргнула. И в самом деле. Вытерла лицо рукавом, тяжело поднялась. Пойду похороню их. Тебе надо отдохнуть, а я не хочу ночевать рядом с непогребенными телами. Мне не нужен отдых. Он начал было вставать. Вот поэтому многие целители и не любят снимающие боль заклинания. Не болит, и сразу море по колено. А то, что на самом деле все на живую нитку собрано, уже никого не волнует. Снять заклинание, что ли? Как скрутит по новой, сразу геройствовать расхочется. Тайрон, пожалуйста. Голос сорвался, и мне пришлось на миг замолчать. Глубоко вздохнула. Надо разозлиться, тогда точно реветь не буду. «Ты, конечно, можешь изобразить стального голема, которому все нипочем. Рука не будет двигаться, по крайней мере, до завтра. Но для стального голема это мелочь, правда? Можешь делать, что хочешь, но все, ради чего я только что провозилась несколько часов, пойдет прахом. Хочешь остаться калекой? Валяй, твоя жизнь. Но только перед этим обратись к другому лекарю, а мне жаль потраченных трудов. Извини». Я помогла ему замотаться в одеяло. Жара жарой, а будет еще как. Потом подошла к убитым. Три ногих тела. Человеческих. С трудом оттащила к краю дороги одного, второго. Третье тело было женским. Из глазницы торчал мой нож. Если будешь умирать с каждым, кто пал от твоей руки, долго не протянешь. Я оглянулась на Тайрона, а по-другому не выйдет. Я целитель. Это дар чувствовать чужую боль. Когда раны нанесены кем-то другим или просто болезнь, тогда легче. Это как отзвук, как дальнее эхо. Но если целитель наносит раны сам, это превращается в... Я замялась, подбирая слова. Как к отражение в зеркале. Так плохо. Это дар, повторила я. За все надо платить. Выдернула из тела нож, привела в порядок, оттащила труб к остальным. Бросила заклинание. Ничего сложного, просто поток огня. Странно, он способен испепелить живого человека, но бесполезен против не до конца убитого оборотня. Порыв ветра унес пепел. Я нашла среди наших вещей топорик. Нужны дрова. Дрова, вода, Больше всего силы. Хотя бы простейшее охранное заклинание нужно поставить. Тайрон сейчас драться не способен. От меня никогда не было много прока. Ох, ну пусть снова будет огонь. Простейший круг, который пропустит своего, того, кто был внутри, когда его накладывали, но испеперит любого чужака, попытавшегося его перешагнуть. Но одного хватит. В конце концов, людям здесь взяться неоткуда, а оборотни не бегают стаями. Я сходила за дровами, развела костер, приготовила поесть. Потом натаскала и нагрела воды. Родник и в самом деле нашелся неподалеку. Помогла Тайрону отмыть кровь. С одной рукой у него не очень-то хорошо получалось. С тоской посмотрела на заскорузлую одежду. Ладно, завтра. Возиться со стиркой я сегодня не способна. Суну пока в ручей, камнем придавлю, До утра, глядишь, от полощица. Все равно мы тут застряли на пару дней. Наконец-то можно лечь и ничего не делать. Разговаривать не хотелось. Дело было даже не в убитых. Мне приходилось отнимать раздробленную упавшим деревом ногу. Приходилось видеть вываленные из живота внутренности, раскроенные топором череп. Было дело. Как-то в деревне мужик допился до горячки, до соседа и рубанул. Сосед, кстати, крепким оказался, выжил, только что лицо перекосило. Но ничто из этого не заставило даже участиться дыхание. Не до того было. Так почему же сейчас я едва не разревелась, как избалованная барышня, вместо того, чтобы спокойно заниматься делом? Перепугалась, наверное, только и всего. После этого случая мы надели доспехи. Казалось, глупым тащиться по жаре, напялив на себя железяки, но, окажись Тайрон в кольчуге, его бы не потрепали так, что пришлось отсыпаться весь следующий день. А потом впереди выросли горы. Вершины этих громадин терялись в облаках. Я поежилась. Никогда раньше не видела гор, и они мне не понравились. Было что-то гнетущее в этих кручах, словно напоминание о вечности. А дорога, знай себе, лезла куда-то вверх между отвесных стен. Если раньше меня раздражал бесконечный лес, то теперь я вспоминала про него едва ли не с нежностью. Лучше уж живые деревья, чем мертвый камень вокруг день за днем. День за днем становилось холоднее. Подумать только. Внизу середина лета. — Как бы не было бури, — озабоченно проговорил Тайрон, глядя в небо. Тучи висели так низко, что, казалось, их можно потрогать руками. Я поежилась и без того продувала насквозь, куда уж хуже. Но ветер все усиливался, бил в лицо, и скоро стало невозможно не только идти, даже дышать против потока воздуха было трудно. Мы устроились за здоровенным валуном. Ветер проникал и сюда, но за большим камнем хотя бы можно было сидеть, не опасаясь улететь в пропасть и, словно мало было пронизывающего насквозь ветра, повалил снег. Мокрые, ледяные хлопья падали с неба, липли к лицу, проникали под одежду, норовили соскользнуть за шиворот. Я скукожилась, обхватив колени руками, но тепла от этого не прибавилось. И казалось, что этому не будет конца. У нас были с собой дрова, но поди разведи огонь на таком ветру. — Надо найти какое-нибудь укрытие, — сказал наконец Тайрон, — иначе замерзнем. — В двух шагах ничего не видно. Заблудишься? — Тут негде заблудиться. Справа скала, слева пропасть. часов от часу не легче. — Сдует! — он помотал головой. — Сиди здесь, никуда не высовывайся. И жди меня. Он прижался к стене, пошел боком, сливаясь с ней, и через полминуты пропал из виду. Я осталась одна. Ветер выл в ушах, колючими иглами бил в лицо. Я уже перестала понимать, с какой стороны он дует. Казалось, отовсюду одновременно. Время тянулось медленно-медленно. Я готова была поклясться, что с тех пор, как Тайрон ушел, прошла вечность. Устав пялиться в слепящую снежную перину закрыла глаза. Вяло подумала, что, кажется, стало теплее и провалилась в уютную темноту. Очнулась я от того, что Тайрон немилосердно тряс за плечи. Лениво подняла веки. — Тай, отвяжись. Дай поспать. Только согрелась. — Да не согрелась ты, а замерзаешь! Он пробормотал что-то под нос, ругался, наверное. — Вставай! Я с трудом разогнулась. Тело затекло. Снова ударил ветер, Гайрон подхватил одной рукой, прижал к себе, не давая упасть. Мы медленно побрели вдоль скалы. Здесь есть расщелина. И дальше пещера. Я не смотрел очень далеко, но вроде безопасная. Пошли. Я посмотрела на узкую трещину в стене и поняла, что лезть туда совершенно не хочется. Боком, медленно, цепляясь одеждой о стены, мы пробрались внутрь. Расщелина оказалась не такой уж глубокой. Всего несколько ярдов, а дальше открывалась пещера. Слабый свет магического огонька толком не разгонял мрак. Стены и потолок по-прежнему терялись в непроглядной темноте. Зато здесь не было ветра. Тайрон тоже зажег огонь. Шар размером с кулак повис у него над головой. Стало намного светлее. Эльф обошел пещеру мягким, настороженным шагом. Коридор прикроем защитными заклинаниями и можно будет ночевать спокойно. Глядишь, к утру утихнет. Я съежилась у костра, глядя в огонь, изо всех сил стараясь не дрожать слишком уж явно. Хорошо, что снаружи мы оба замерзли до невозможности, можно списать все на мороз. Ночевать спокойно, как же. Холод и сплошной камень вокруг. Не хватает только факелов на стенах, и тогда я точно начну с визгом метаться по пещере, окончательно потеряв голову от страха. Тайрон, меж тем, убедившись, что оба наших плаща мокры насквозь, аккуратно разложил их сушиться. Растелил на камнях сложенный пару раз полок, под которым мы обычно ночевали во время дождя, вытряхнул из мешков одеяла. «Иди сюда». Я изумленно воззрилась на эльфа. Постель он соорудил только одну. Тай поймал мой взгляд, хмыкнул. «Вообще-то я имел в виду лишь что что вдвоем теплее. Но если настаиваешь...» перестелю, трясись от холода и дальше. Наверное, мои горящие щеки засветились в темноте не хуже магического огонька. Ну и дура! Я осторожно устроилась рядом с Тайроном, прижалась к теплому боку. Почувствовала, что перестала дрожать и поняла, что вместе с холодом ушел и страх. Разбудило меня ощущение, что земля проваливается. И грохот. Попробовала вскочить, под ногами дрогнула, и снова оказалась на полу. Еще толчок, и все стихло. Свет мы зажгли почти одновременно. Около стены прибавилось валунов, но оцепенела я не от этого. Расщелина, через которую мы сюда попали, исчезла. Осталась лишь трещина, в которую едва ли можно было вставить лезвие ножа. Я провела пальцами по камню. Еще раз. Не веря. «Не в силах осознать, что будем делать?» «Спать», — спокойно ответил Тайрон. «Он рехнулся?» «Ложись спать», — повторил он. «От того, что сейчас начнешь суетиться и рвать на себе волосы, ничего не изменится. Мы здесь часа четыре. Выспимся и будем выбираться». «Как?» «Найдем выход. Вчера по полу тянуло сквозняком, значит, где-то он есть». «Тогда пойдем искать». Он вздохнул, взял меня за руку, точно малыша, подвел к постели. «Ложись. Неизвестно, сколько придется идти под землей. И будет ли возможность для отдыха. Сейчас она есть». В его словах был смысл, но... «Тайрон, я боюсь». Сел на разобранную постель, обхватил руками колени. «Если выхода не будет...» «Будет». Он опустился рядом на колени, посмотрел в глаза... Сказал терпеливо, спокойно, словно ребенку. — Выход будет. Пожалуйста, постарайся успокоиться и поспать. Я заставила себя лечь. — Постараюсь. Тайрон вытянулся рядом, обнял, провел ладонью по волосам. — Снова дрожишь. — Спи, не бойся. Все будет хорошо. — Все будет хорошо. Уткнувшись носом ему в грудь, Лежа в кольце таких сильных и надежных рук, я повторяла эти слова точно заклинания. «Все будет хорошо. Он что-нибудь придумает. Все будет хорошо». И сама не заметила, как уснула. Проснулась в полной темноте и какое-то время не могла сообразить, где я. На секунду показалось, будто я снова в подземелье, в камере. Нахлынул ужас. В следующий миг... Вспомнила, что произошло. Страх ненамного отступил. Я пошевелилась, почувствовала, как разжались объятия Тайрона. Сразу стало светло. Эльф уже не спал. Похоже, вид у меня все-таки был перепуганный, потому что он улыбнулся. Приводи себя в порядок, ешь и пойдем. Сам он казался абсолютно спокойным. Мне бы такие нервы. Коридор был достаточно широк, чтобы идти рядом и не мешать друг другу каталог терялся в темноте. Неровный пол заставлял глядеть вниз. Не знаю, сколько времени прошло, когда я заметила под ногами движение. Испуганно подпрыгнула. «Крыса», — сказал Тайрон, — «откуда она здесь? Крысы водятся только рядом с людьми. Или не людьми, но разумными». Огонек над его головой погас. «Убери свет. Пожалуй, не стоит привлекать внимание». «Если я буду натыкаться на стены в полной темноте, то привлеку внимание гораздо больше», — проворчала я. «В отличие от некоторых, я в кромешной тьме видеть не способна». «Я тоже», — улыбнулся он, — «для этого есть заклинание. Смотри и запоминай». Ощущения были странными. Да, все стало видно, точно под потолком зашло солнце, но оттенки казались необычными. По правде, я бы не смогла сказать, какого цвета были стены на самом деле». Мне они представились мертвенно-голубыми, а очередная крыса, шмыгнувшая по полу, словно светилась. Я осторожно обошла лежащую на полу кучу костей, увенчанную явно нечеловеческим черепом. «Орк? В другое время я бы вцепилась в череп, разглядывая со всех сторон, да кости бы изучила, когда еще доведется. А сейчас? Разумеется, ничего плохого валяющийся незнамо сколько лет костяк не сделает». Но даже перешагивать через него от чего-то не хотелось. Было холодно, сыро и неуютно. И еще в воздухе, казалось, витало что-то, словно отзвук давнего колдовства. Или померещилось? Впереди показалась развилка. — В какую сторону? — спросила я. — Если двигаться в том же направлении, что и на поверхности, то сюда, — показал Тайрон. Но я загляну в соседнюю просто чтобы не оказалось, что оставили за спиной кого-то опасного. «Подожди здесь!» Я кивнула, прислонилась к стене, оглядываясь. В воздухе явно висело что-то недоброе. Куча костей, которую я недавно перешагнула, стала вытягиваться. Костяшки резво прилаживались друг к другу. Через несколько секунд на меня шел скелет. Я заверещала так что у самой заложило уши. Все, что так долго и с таким трудом вдалбливалось, вылетело из головы. попятилась отмахиваясь мечом, словно дубиной. Тайрон появился через секунду, показавшуюся мне вечностью. Не тратя времени на оружие, выкрикнул заклинание. Кости вспыхнули холодным пламенем и рухнули обратно бесформенной грудой. Я обнаружила, что сижу, сжавшись на полу. Встать удалось не сразу. Колени ощутимо дрожали. Голос тоже. Что это? Тайрон с отвращением разглядывал лежащий на полу костяк. Некромантия. Орки иногда баловались. Кто-то тут поэкспериментировал. Голову бы оторвать этому экспериментатору. Может, уже оторвали. Рассеянно отозвался он, вглядываясь в тьму впереди. Двинулся так уверенно, будто знал, куда идти. — Ты был здесь? — Нет. Но идти здесь можно или вперед, или назад. Что сзади, мы знаем. Если впереди будет тупик, вернемся к развилке и начнем все сначала. Я вздохнула. Ну вот и разговаривай с ним. Почему-то больше развилок не попадалось. Но здесь явно было нечисто дороге встретилось еще несколько оживающих на глазах скелетов. Справиться с ними оказалось не так уж трудно. Если бы я не перепугалась так в первый раз, то могла бы обойтись без помощи. Как же я устала бояться! Не знаю, как долго мы брели по бесконечным коридорам, несколько раз останавливались отдохнуть, потом поднимались и снова шли в стылую темноту. Постепенно пришло безразличие. Стало казаться, что мы будем в идти по этой пещере. Но почему-то это казалось неважным. В воздухе что-то мелькнуло. Тайрон взмахнул клинком. Я нагнулась, чтобы разглядеть упавшее на пол существо. Маленькое мохнатое тельце, нелепые крылья. Все вместе размером не больше моей ладони. Что за странная живность? И почему Тай схватился за меч? Слинкер. «Где-то рядом выход. Эти твари всегда гнездятся недалеко от устья пещеры». «Твари?» Я еще раз окинула взглядом трупик. «Они опасны?» «Нави, ты не скажешь». «Ядовиты. Паралич и смерть за несколько минут. Поодиночке достаточно медленные и неуклюжие, но обычно селятся стаями». «Час от часу не легче». «И что делать?» Тайрон пожал плечами. Пещерные твари не выносят звука и яркого света. Сейчас наколдую, сколько-то уложу, а дальше вспоминай боевые заклинания и постарайся не попасть под клинок. Глаза закрой. Грохот. На миг показалось, что свод пещеры рушится на голову. Вспышка, ослепляющая даже сквозь закрытые веки. Я открыла глаза. Пол густо устилали горящие тельца, Оставшиеся в живых слинкеры заполошно метались по пещере. Тайрон толкнул меня за угол, сам шагнул вперед, разбрасывая заклинания. На этот раз такие, в которых главной была скорость, а не изысканность. Где не успевала магия, в ход шла сталь. Я бросила молнию. Не целясь. Промахнуться было трудно. Еще одну. Живности становилось все меньше. Эльф тоже не терял времени даром. У лица мелькнула морда с распахнутыми челюстями. Я взвизгнула, отмахнулась, впечатывая тварь в стену. Тайрон обернулся на виск. Он отвлекся на какую-то долю мгновения, но этого хватило, чтобы слинкер вцепился в запястье. Медленно-медленно начал падать. Вот когда я закричала по-настоящему. И рванулась к нему. Разум словно застила пелена. Осталась лишь одна мысль. Это из-за меня. Из-за моего дурацкого визга. Боевые заклинания творились, как будто бы сами. Не помню, что именно я колдовала. Но когда пришла в себя, мертвые твари ковром покрывали пол, а я стояла на коленях рядом с Тайроном. Он не шевелился. По левому запястью расползалась чернота. Дыхание было неровным, прерывистым. На застывшем лице жили лишь глаза, и в них плескался страх. Каково умирать бессмертному, все осознавая, но не в силах сопротивляться? Надо было торопиться, пока паралич не захватил дыхательные мышцы. А я не знала, ни что это за яд, ни как его нейтрализовать. Оставались только грубые методы заставить яд двигаться против тока крови, обратно. Тело не любит, когда так бесцеремонно вмешиваются в его законы и мстит, как всегда, болью. Тайрона выгнула судорогой, раздался крик, но именно этот крик означал, что яда больше нет. Эльф медленно сел, словно еще не до конца доверяя собственному телу, посмотрел в глаза. «Спасибо, такие долги трудно отдавать». Но я постараюсь. Я опустила взгляд, почему-то смутившись, и только сейчас почувствовала, как отступает страх. Страх потерять его».